Мой читатель, не суди этого молодого человека. Ему сейчас очень трудно, ведь каждый из нас испытывал такие чувства, и нам близки и понятны его боль и поведение. Но оставим капитана на некоторое время. Сделаем небольшой перерыв. Вернемся в прошлое. 6 апреля 2003 года. Американцы подошли к Багдаду, Они высадились в Персидском заливе и за несколько недель добрались до столицы Ирака. Американская армия оккупировала Афганистан, выдавила движение талибан из городов и начала строить свои порядки в этой стране. Мы были в Кабуле и видели, как американцы добивались победы, но это было тогда, и это был Афганистан, страна, раздираемая внутренними противоречиями и междуусобицей. Американцы взяли победу руками Северного Альянса и на их штыках водрузили звездно-полосатое знамя своей страны над Кабулом. Сейчас должна начаться страшная бойня за столицу Ирака, город Багдад, в котором проживает более 9 миллионов человек. По сути, штурмов таких городов в мировой истории еще не было. Мы представляем, сколько будет жертв. Американцы умоются здесь кровью гордых иракцев, которые превратили свою столицу в неприступный бастион. Весь мир замер в ожидании самой страшной трагедии последних лет. Старинный Багдад всего многовековой историей, большим количеством музеев, старинных дворцов и крепостей, прекрасными минаретами — величественными мечетями и современными домами из стекла и бетона. Скоро все это превратится в руины. И сотни тысяч погибших, миллионы беженцев. Не стоит здесь стоять и ждать развязки страшной трагедии. Американцы все равно не остановятся. За свои небоскребы они готовы уничтожить полмира. 6 апреля... Начало подготовки штурма Багдада. Американские войска окружают город. Покинем столицу Ирака. Опять отправимся в Америку, в штат Мичиган. Мы оказываемся на самом секретном объекте Соединенных Штатов. Перед нами большое здание, больше похожее на черную вкрапинку коробку, внешне без окон и дверей. Кругом охрана и даже туда, где мы с тобой стоим, попасть очень трудно но у нас другие возможности, нежели у других. Пойдем, посмотрим, как творятся чудеса военных побед. Мы проходим своими путями и заходим в Центр управления коммуникаций. Ты спросишь, где мы? Мы в Агентстве национальной безопасности, самой закрытой разведывательной службе мира. Садись в сторонку, чтобы не отвлекать работников АНБ от их серьезной работы. Несколько десятков человек сидят в своих небольших кабинетах. Операторы соединяют их с Багдадом. Вот один из сотрудников АНБ начинает переговоры с начальником генерального штаба Иракской армии. «Добрый день, господин генерал-полковник!» С другого конца телефона раздается недоуменный голос. «Кто это?» «Вас беспокоит ваш друг!» — продолжает американец. У вас в Швейцарии есть счет с тремя миллионами долларов на ваше имя. Надеюсь, вы не хотите, чтобы президент Хусейн узнал об этом? Вы получили эти деньги от Министерства обороны Франции за то, что согласились купить 20 самолетов «Мираж-2000» по более высокой цене во вход интересов своей страны. Начальник генштаба злобно кричит в рубку. «У меня нет денег на зарубежных счетах. Я час наработаю». По волнению в голосе мы понимаем, что он неискренен, и данная тема ему очень неприятна. «Хорошо», — продолжает агент Анбе. «У вас есть шикарный дом во Франции на 3 миллиона евро» записанный на вашего племянника об этом ваш президент тоже не знает перед глазами генерал-полковника Аль-Хадраджи возникает страшная картинка саддам хусейн узнал о любви своего начальника генштабарами к роскоши за счет государственных средств получается он украл деньги у самого президента потому что деньги на покупку французских самолетов он выжил из своего резервного фонда. Генерал Аль-Хазраджи побледнел. Я не брал никаких денег у французов и не имею никакой недвижимости за рубежом. — Хорошо, — мягко говорит американец, — ваша семья сейчас проживает в турецком Измире. «Отель «Голден Палац». Вы хотите, чтобы у них все было в порядке?» Ужас охватил полководца. Его семья — это самое главное в его жизни. Он гневно вспыхивает. «При чем тут моя семья?» В трубку ему спокойно отвечают. «Если вы хотите, чтобы с вашей семьей было все в порядке?» И тут генерал срывается. «Если что-нибудь с моей семьей случится, я вас из-под земли достану!» Как в это время прав был Аль-Хазраджи. Переговоры шли из подземного бункера, куда попасть постороннему человеку невозможно. «Господин генерал, вам дорога ваша семья!» Холодным голосом продолжил агент АНБ. «Не надо кричать!» Этим вы их не спасете. Так вам, дорогая семья? Генерал понимает, что с ним не шутят, и слезы наворачиваются на глаза боевого генерала. Он отдал всего себя родной стране. Много воевал, часто рисковал жизнью. Ну, подумаешь, немного денег заработал на не очень честной сделке. Но ведь проливал кровь. Начальник генерального штаба вдруг представил свою семью, любимую жену, дочек-красавиц, и младшего сына, который, когда вырастет, тоже пойдет по стопам отца. Аль-Хазараджи с ужасом представил, что они могут пострадать. Он оцепенел. Для чего жить, если самое дорогое у него сейчас могут отнять? Злость, страх. Досада! Все перемешалось и в его голове. Прошло несколько минут. Американец терпеливо ждет. «Что вы хотите?» — опущенным голосом спросил генерал. «Ничего. Просто нужно уехать на несколько дней в гости к своей семье. Все будет в порядке. У вас есть деньги и прекрасная семья». Будете жить во Франции. Мы еще подкинем вам 5 миллионов долларов на ваш счет. В противном случае вы потеряете семью, деньги. Мы докажем Хусейну, что вы предатель, и вас расстреляют свои. Решайте. Выбор остается за вами. Закончил американец. Тебя поразило, как спокойно говорил агент АНБ. Такое впечатление, что говорили о какой-то мелочи, а не о судьбах людей. Генерал в гневе, он кричит и мечет все в комнате, в бешенстве не находя себя места. Но немного успокоившись, он начинает анализировать. Эти доброжелатели знают про него все, и они контролируют каждый его шаг. Как им так удается? Генерал начинает взвешивать. Президент Хусейн все равно проиграет американцам. Прольется много крови. Что он получит для себя? Деньги отнимут американцы. Больше он никогда их не заработает. Семья? Если он потеряет своих самых дорогих людей, какой смысл тогда жить? Президент все равно его не особо ценит. Платит мало, требует много, людьми не дорожит. Так ради чего тогда воевать? Проходит еще время. Американец терпеливо ждет. Генерал успокаивается и опять берет трубку. Что мне надо сделать? И какие гарантии вы даете? Дальше слушать уже нет смысла. Начальника генерального штаба сломали. Дело сделано. В центре сидели более ста агентов АНБ, которые владели арабским языком. Такие беседы они провели с большинством военачальников Иракской армии, командирами частей соединений, с многими помощниками Хусейна и его министрами. Президент правил страной жестко и не давал свободы выбора своим подчиненным. Все в Ираке решал только один человек – президент. Не имея возможности проявить себя на поприще государственных мужей, душой болеющих за свою страну, они приучились только к лояльности и воровству. В самый трудный момент они не смогли проявить все свои лучшие качества и просто предали Хусейна и свою страну. Но не все же предали родину. Многие готовы были сражаться, Среди них были генералы, офицеры, простые солдаты. Но в нужный момент агенты АНБ просто заблокировали связь, умело отключили электричество и даже смогли нейтрализовать каналы закрытой связи. Как им это удалось, это тайны АНБ, могущественной секретной разведки. Пойдем отсюда, так противно смотреть как торгуются родиной. Последуем за капитаном,